Я его не нашел. Дэна, то есть. К Виктору я тоже заглянул в сон. Он стонет и ругается. Какой-то местный житель опознал в них с Элмаром героев пророчества. И теперь все на них смотрят с благоговением и ждут чуда. А Элмар с радостью их этими чудесами развлекает. То наручники ломает, то мечом волшебным размахивает, то на граке верхом катается. Можно подробнее насчет катания? Неожиданно влез в разговор мэтр Силантий. В каком смысле это было сказано? В самом прямом. Эльмар объездил Грака, сплёл ему уздечку из остатки недоломанных наручников и намерен забрать его с собой и приручать дальше, чтобы как следует выездить и использовать место лошади. Половина спутников в шоке, другая половина начинает потихоньку на него молиться. Ну как это возможно? Растерянная Мориган выглядела чрезвычайно забавно, возможно, потому, что прежде Катер никогда её такой не видел. «Вот никогда вы меня не слушаете», – недовольно покосился на нее мэтр Силансий. «Когда я вам говорю, что это искусственная мутация, вы только хихикаете. Когда я говорю, что в этом животном присутствуют гены домашних парнокопытных, вы начинаете надо мной смеяться. А потом, когда это животное, которое мы с вами вместе вскрывали, вдруг оказывается под седлом, вы спрашиваете, как это возможно, потому что вам удобнее считать невероятным все, что противоречит вашей теории». «Силантий, да ты сам подумай, ну кому может быть нужно искусственно создавать такое вот страшилище?» Генетическими экспериментами на КАПе занимался только один человек, заметил Вельмир, а применительно к нему вопросы «зачем?» могут и не иметь ответов в рамках общей принятой логики, хотя, скорее всего, это результат неудачного опыта или случайный побочный продукт, также случайно оказавшийся на свободе, где и размножился». Ну как вы думаете, господа, его величество уже успел утомить своими вопросами счастливого обитателя пирамиды. Не пора ли нам туда наведаться? А вы что, собрались в другой мир? уточнил казак. У вас есть возражения? Предупреждать надо было. У меня-то нет. А вот у мира зданья есть. Не могу я между мирами перемещаться по своей воле, даже в чужом телепорте. Говорили же, только одним способом. Простите, я, конечно, помню, спохватился Вельмир. но, видимо, неправильно вас понял тогда. «А можно полюбопытствовать? Вы знаете этот мир, куда мы собираемся?» «Да чтоб я еще понимал, в какой именно вы собираетесь!» «Давайте выясним это в другой раз», – вмешался папа. Наверное, ему, как и Кантору, не терпелось поскорее позвонить Дену и обрадовать новостями. Мэтр Вельмир извинился перед казаком, попросил никуда не уходить и кивнул ушастым телепортистам. Первым делом по выходу из телепорта все по очереди споткнулись от уши крокодила – А Маффи, соответственно, услышал три незъясных мистралийских выражения: одно ландриское, пьящатное, но ничуть не более ласковое, один риторический вопрос, одно наставительное замечание касательно необходимости убирать за собой, два аналогичных насмешливых, один возглас восхищения и просьбу никуда это не зевать, и одно категорическое требование убрать это немедленно хоть куда-нибудь. Если постельные метры не хотят сейчас получить на руки обморочное тело, Мафей со вздохом взвенился и телепортировал дохлого крокодила в лабораторию Мэтта Силанте, раз уж ему так хотелось сие чудо заполучить. Мэтт Рвельмир огляделся и воззвал в пространство. «Ваше Величество!» Ответа не последовало. Видимо, истысковавшийся в одиночестве древний некромант оказался особо стойким или даже получал от подобной беседы удовольствие. Он обещал появиться, умоляюще произнёс Мафий, словно испугался, что метр сейчас не станет ждать и уйдут. А ты точно его здесь видел? уточнил метр Хирон. Не видел, а слышал, поправил Мафий. Вот так я и знал. Сейчас все дружно сомнется в моём душевном здравии, уведут домой, полдня будут обследовать, а Шиллар придёт, а никого нету. Он обещал прийти, значит, придёт. Раз нам всё равно ждать, предложил метр Вильмир. Давайте пока займёмся делом. Не знаю, как вас, уважаемые коллеги, а меня весьма извёл тот факт, что мы с вами почти Луну безуспешно искали вход в эту гробницу, а его величество едва успел сюда взобраться, как перед ним тут же всё само открылось. Кстати, Мафий, он тебе не сказал, как именно ему удалось открыть вход? Он сказал, что пытался подняться, держась за вот эту безголовую кошку, и пол вдруг провалился у него под ногами. Честно признался принц Мэтры, позабыв о возрасте, солидности, авторитете в глазах ученика и добрым имени всей магической науки, ринулись к указанной скульптуре. Минут двадцать они щупали, лапали и тискали несчастную кошку, давили в самых разных местах, тянули, толкали, висли на ней и пытались в точности воспроизвести движение Шеллара. Непонятно, каким чудом они не сковырнули скульптуру с пустамента. Но не взирая на их старания, она всё же осталась стоять на месте, и входная плита тоже. Прекратилось это безобрасье лишь после того, как над площадкой раздался бестелесный голос: "Приветствую всех. Постенные метры, оставьте статую в покое. Вход открывается не механическим способом. Лучше скажи скорее, что с Алмаром?" "Да с ним всё в порядке", ответил Кантер, который всё это время стоял рядом с Пафием и скептически наблюдал за усилиями магов. Сегодня ночью я его видел. Он едет на юг вместе с группой беглых рабов. Хвала богам, с искренним облегчением произнёс голос. Значит, всё действительно прекрасно. Ваше величество, строго возразил метр Вельмир, вдруг на глазах становясь старше. Во-первых, я не назвал бы прекрасным положение дел, при котором вы вынуждены разговаривать с вашим призраком. Во-вторых, вы ведёте себя так, словно у нас неограниченное количество времени. Скажите честно, ваше величество, вы действительно ещё живы или пытаетесь нас осторожно подготовить к Честное слово, метр, я действительно жив, и у нас нет необходимости куда-либо спешить. В настоящий момент моё тело находится в стазисе, и оставшиеся часы моей жизни можно растянуть на неограниченное время. А сейчас позвольте мне поведать вам всё, что я узнал об этой пирамиде и её обитателях. Возможно, это поможет вам найти способ проникнуть внутрь и достать нас оттуда. «Погодите», – вмешался папа, – «ни в одной пирамиде дело. Начните лучше с того, как вы сюда попали, причем с самого начала, с момента провала. Что случилось в дворце, почему вы не ушли оттуда?» «Случилось то, что и было предсказано», – невесело сообщил Шелар. «Сработал тот самый веер на бесконечность, о котором вас предупреждали предсказатели». и сработал крайне неблагоприятным для меня образом. «Харган все-таки раскусил вас?» «Нет, этот глупый мальчишка застрелился. Чем немедленно воспользовался брат Чань, который только и ждал момента, чтобы свозить меня к повелителю на проверку. Кстати, что там с повелителем? Вы не выяснили точно?» «У нас пока нет такой возможности. Не отвлекайтесь. И что было дальше?» С вашего позволения, я опущу не относящиеся к делу подробности и перейду к фактам, которые могут представлять интерес. Прежде всего, когда меня допрашивали, мои ответы контролировал маг-менталист. Он ловил меня всякий раз, как я пытался лгать, за исключением одного момента, когда я выдал за ранее заготовленную ложка асаи на азиль, он промолчал. Маги и тремцы переглянулись. Да и сам Мафий тут же вспомнил рассказ постенной Эрны о сложных взаимоотношениях куфтис повелителем. Вот, значит, как вышло. И два появилась реальная возможность от него избавиться, они ею воспользовались и потребовалось для этого сущая малость нужный момент промолчать. Вчера ночью, как ни в чём не бывало, продолжал шелар. Заклинание, наложенное на меня повелителем, развеялось. Утром меня за чем-то умыли, одели и перевязали. После чего привезли на окраину деревни и оставили под деревом, прямым текстом приказав ждать, но намекнув при этом, что для меня же лучше будет умереть легко и быстро, прежде чем за мной вернуться. Я не послушался этих сомнительных советов и решил просто удрать. Кантер невольно поглядел вниз, где примерно в паре часов ходьбы виднелась деревушка Куфте, та самая, которую они видели с другой стороны, когда добрались к ней через горы. Великое небо Это он, Пёрси, пешком через болото, один без оружия, наверняка не в здоровом состоянии после допросов-то. И ведь дошёл, что поразительно. Ты добрался оттуда? Повторил его мысли впечатлительный юный эльф. Через болото без оружия на одной ноге. Умнее ли безно выдали костыль. Педантично уточнил несправимый король. Согласен, это не было легко, но результат того стоил. Позвольте мне продолжить. Вчера ночью, уже пребывая в призрачном состоянии, я слетал в деревню, и к своему удивлению, нашёл там Азиль. С ней всё в порядке, и, скорее всего, она находится там по своей воле, а не удерживается насильно. Я не решился показываться ей в своём нынешнем состоянии, опасаясь расстроить и поэтому не смог расспросить. Этот вопрос мы с вами потом обсудим и решим, как лучше поступить. А теперь всё же вернёмся к загадке пирамиды. Кстати, по стенным метры. А почему вы все слушаете меня стоя? Присядьте. История довольно долгая. Долгая история метра Ушеба началась более 2000 лет назад, когда Куфтийская империя ещё блистала своим величием, а снежный край даже не был открыт. Стареющий маг чувствовал приближение смерти и воспринимал сей факт как вопиющую несправедливость. Какова цена всего моему могуществу, говорил он сам себе. Если оно не может даже продлить мне жизнь сверх положенного обычным смертным срока, чего стоят все те знания, которыми я уподно и старательно овладевал всю свою жизнь, если мне некогда ими воспользоваться, так мало времени отмерено мне богами. И не глупо ли я поступил, потратив свои лучшие годы на исследования, которые никаким образом не могут мне помочь? Уше поставил службу при императорском дворе и уехал в своё поместье у моря. Захватив с собой кусчик книг, магических предметов и верного ученика, и там, укрывшись от посторонних глаз, начал свой последний, самый грандиозный проект поиск вечной жизни. Время шло, исследования постепенно продвигались вперёд, но результаты достигались слишком медленно, намного медленнее, чем наступала безжалостная старость. И в один прекрасный день Ушеп понял, что не успеет придумать ничего лучшего, чем то, что уже придумал. что если он не собирается умереть, не завершив своих исследований, ему придётся испытать на себе пусть и несовершенную, но относительно надёжную процедуру, которую он успел разработать. Он понимал, что превратиться в вечно юного, бессмертного живого человека ему не суждено. Максимум, что может получиться разумная нежить. Он понимал также, что не может предугадать, насколько сохранится его личность после ритуала и как он вообще будет выглядеть. что в случае непредвиденных осложнений может превратиться в безумное чудовище, пожирающее людей и пьющие их кровь. Он все же был порядочным человеком, в отличие от «сами знаете кого», и не хотел, чтобы из-за его неудачного эксперимента пострадали невинные люди. Поэтому для проведения ритуала избрал старую семейную гробницу на окраине своих владений. Она удобно располагалась на месте силы и в стороне от человеческого жилья. К тому же у нее были прочные стены и каменные плиты вместо дверей. Главный вход у шепр распределся из мраморвать, а потайной переделал таким образом, чтобы его можно было открыть только снаружи. Дно было выложено камнем ещё со времён его предков, и подкопаться было не то, чтобы совсем невозможно, но очень трудно. Для верности он ещё встроил в камни гробницы защитное магическое поле, границу которого не могла пересечь никакая нежить, и дал последние наставления своему ученику. Ровно через цикл прийти к потайному входу, открыть его и проверить, во что превратился его наставник. И если вдруг случится, что эксперимент пошёл не так, как планировалось, если вместо разумной мумии в гробнице обнаружится чудовище, запереть потайной вход и никогда больше его не открывать, и людей вокруг предупредить, чтобы ни в коем случае не входили внутрь и не пытались разрушить пирамиду, иначе случится большая беда. Ученик был старательный, послушный и тоже очень порядочный. Он не предал наставника, не обманул его доверия ничего такого. Ровно через цикл, как и было велено, он открыл потайной вход и вошёл в гробницу.